Изобразительное искусство. В 50-е 60-е годы в русском изобразительном искусстве завершается процесс формирования национальной школы. Реализм становится ее основным направлением. Обличение отрицательных социальных сторон русской действительности, защита униженных и угнетенных – главная черта творчества В. Г. Перова 1833-й в 1882 годы. В ноябре 1870 года по инициативе И. Н. Крамского, Г.Г. Г. Г. Мисаедова, В. Г. Перова, Н. Н. Г. основывается товарищество передвижных художественных выставок, которое регулярно, начиная с 1871 года, в различных городах России демонстрировало произведения художников. Первая выставка передвижников принесла их участникам признание широких слоев демократической общественности. Их картины утверждали одно из основных положений революционно-демократической эстетики. Произведение искусства должно выносить приговор действительности. Передвижничество – целая полоса в развитии русского искусства. Почти все самые крупные достижения 70-х, 80-х годов – в области живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, связанные с передвижничеством. Большое внимание передвижники уделяли постановке этико-моральных и философских проблем. Тема долга и гражданского служения общественным интересам была центральной. В творчестве В. Е. Маковского 1846-1920 годы Сюжеты революционно-освободительного движения картины «Осужденный», «Узник» и «Черинка» были прямым откликом на политические события и судебные процессы. Картины Н.А. Ярошенко 1846-1998 годы «Заключенный», «Курсистка», «Студент» создали яркие образы передовой молодежи, участвовавшей в народническом движении. Его полотно у литовского замка показанные на передвижной выставке в день убийства Александра II, современники восприняли как отклик на героический поступок Веры Засулич в защиту политических заключенных. Страница 509. Показ картины был запрещен цензурой. Впервые в истории русского изобразительного искусства передвижники в своих картинах ставят тему «труда», После картины К.А. Савицкого 1844-1905 годы ремонтные работы на железной дороге» создаются полотна Г.Г. Месоедова 1834-1911 годы, Н.А. Ярошенко 1846-1998 годы и другие. Большое число портретов деятелей литературы, искусства, науки принадлежит И.Н. Крамскому 1837-1887 годы. Успешно развивалась передвижниками историческая живопись. Острым драматизмом и психологизмом отличались картины Н.Н.Г. 1831-1994 годы. Петр I допрашивает заревича Алексея, «Что есть истина», «Тайная вечеря» и другие. Представителем эпической линии в русском реалистическом пейзаже был И. И. Шишкин, 1832-1998 годы. Лирические пейзажи, тонко передающие переходные состояния природы, за которыми видны человеческие переживания, образ родного края создавал А. К. Саврасов, 1830-1997 годы. Крупным пейзажистом-маринистом романтического направления был И.К. Айвазовский, 1817-1900 годы, изображавший морскую стихию, писавший батальные картины, посвященные подвигам русских матросов. Романтической и эпической интерпретацией природы отличается полотна а. и Куинджи, 1841-1910 годы, Непревзойденным мастером пейзажа настроение был И. И. Левитан. 1860-1901 годы пленерных пейзажей В. Д. Поленов. 1844-1927 годы. Наивысший расцвет передвижничества достиг в творчестве И. Е. Репина. 1844-1930 годы. Автор монументальных полотен, великий русский художник Репин отобразил самые жгучие проблемы социальной жизни по России. Первая крупная работа Репина «Бурлаки на Волге» принесла художнику всемирную славу, забитая угнетенная масса людей и вместе с тем духовная стойкость и красота народа. Так была воспринята эта картина современниками. Картина «Крестный ход» Корской губернии, обвинение несправедливому социальному и политическому строю. Исторические картины «Царевна Софья в Новодевичьем монастыре», «Иван Грозный и сын его Иван» современники воспринимали как протест против деспотизма и царского произвола. Страница 510. В 70-е-80-е годы Илья Репин создал яркие образы борцов с самодержавием большое количество портретов, отличающихся глубиной социальной и психологической характеристики. В. И. Суриков впервые в истории русского изобразительного искусства обратился к далекому прошлому России, «Утро стрелецкой казни», «Боярине Морозова» и другие. В. М. васнецовым были написаны картины на эпические, сказочные и исторические сюжеты. В 1883-1885 годах васнецов создает выдающийся панно-роспись «Каменный век» для исторического музея в Москве. Он стал новатором театрально-декорационного искусства. По его эскизам была осуществлена постановка оперы римского Корсакова «Снегурочка». Новым словом в войне – В русском изобразительном искусстве стали картины выдающегося мастера-реалиста батальной живописи В. В. Верещагина 1842-1904 годы, воспевавшего стойкость и мужество солдат и их тяжелый труд. К числу лучших его произведений относятся апофеоз войны, торжествуют на шибке «Все спокойно» и другие. Представители так называемого «позднего» передвижничества С. А. Коровин, Н. А. Касаткин, С. В. Иванов, А. Е. Архипов поднимают новые темы, привнесенные в искусство эпохой империализма. Труд и быт рабочего класса, крестьянства их борьба за свое освобождение. Произведения этих художников отражали появление сил, способных внести коренные изменения в жизнь общества. Наивысших достижений добиваются в этот период И.Е. Репин и в и Суриков. В 1903 году Репин создал большое портретное полотно заседания Государственного совета. Суриков написал монументальное полотно «Взятие снежного городка. Покорение Сибири Ермаком. Переход Суворова через Альпу». Завершением его народно-героической и патриотической эпопеи была картина Степан Разин. В конце 90-х, начале 900-х годов усиливается влияние модерна. Это проявилось в монументальных росписях Владимирского собора в Киеве, выполненных В. М. Воснецовым, в ранних работах М. В. Нестерова 1862-1942 годы М. А. Врубеля, К 1856-1910 годы. Поэтизация обыденного и повседневного, открытия красоты в простом, особенно ярко проявились в творчестве К. А. Коровина и В. А. Серова и нашли полное воплощение в русском импрессионизме, фиксирующем мгновенные, непредвзятые случайные впечатления натуры. Поэтически воспринимая красоту окружающего мира, К. А. Коровин 1861-1939 годы, работая для театра, создал новый тип красочных зрелищных декораций. Кульминации импрессионизм достиг в творчестве И. Э. Грабаря 1871-1960 годы. Одной из существенных тенденций в развитии русской живописи конца XIX – начала XX века было обращение к поискам национальной самобытной красоты. М. В. Нестеров пытался разрешить сложные мировоззренческие, социальные и политические вопросы в религиозных исканиях. Пустынник, видение отроку, Варфоломею, Святая Русь. Картины Николая Константиновича Рейриха 1874-1947 годы воссоздавали атмосферу Древней Руси, «Заморские гости, город строит идолы». В символистских по форме картинах М.А. Врубеля отразились мучительные поиски и переживания части интеллигенции, видевшей выход из противоречий действительности во внутренней духовной жизни. Заметную роль в развитии русского искусства сыграло художественное объединение «Мир искусства» 1898-1924 годы, возникшее в Петербурге. Идейной основой его были ярко выраженное эстетство и идеалистическая философия. Оно пропагандировало модный в начале века лозунг свободного, независимого искусства. Страница 511. Не принимая антиэстетическую буржуазную действительность, мир-искусники обосновывали культ чистой красоты, некий вневременной идеал, способный, по их мнению, не только возродить пришедшее в кризисное состояние современное искусство, но и преобразить жизнь. Мир-искусникам, особенно К.А. Сомову, А.Н. Бенуа, принадлежит большая заслуга в развитии художественной графики и книжной иллюстрации. Изящный линейный рисунок, большой вкус, изысканность – таковы черты графики мира искусства. Значительный вклад объединений внесло в развитие театрально-декорационного искусства. Другим крупным художественным объединением, оказавшим заметное влияние на развитие русского искусства, был «Союз русских художников» в 1901 году в Союзе, Объединились бывшие передвижники и члены мира искусства, творчество которых отличалось демократической направленностью. Скульптура и архитектура. Крупнейшим скульптором второй половины XIX века был мм М. Антокольский 1843-1902 годы, создавший серию исторических произведений «Иван Грозный», «Петр I», Нестор летописец, Ярослав Мудрый, Ермак. В конце XIX начале XX века началось творчество А. С. Голубкиной 1864-1927 годы. Ученицы великого Родена. Участница революционного движения, она первой в русской скульптуре создала образ пролетария, вступившего на путь борьбы за освобождение. «Железный, рабочий, идущий человек». В начале XX века получила известность творчества С. Т. Коненкова 1874-1971 годы. Его мастерски исполненные работы, раскрывающие тему труда, стремление к свободе, навеяны Первой Российской революцией. В предреволюционные годы большое место в его творчестве заняли произведения, связанные со славянской мифологией, русской народной сказкой с традициями античного искусства. 50-е-80-е годы отмечены новыми явлениями в русской архитектуре. Утверждение капитализма требовало строительства зданий различного назначения – фабрик, заводов, мостов, вокзалов, банков. В эти годы возводятся многоэтажные жилые дома. В строительстве все большее применение находят чугун, различные металлические конструкции, а с конца 70-х годов бетон, цемент, песок, заменяющие кирпич и камень. До конца 90-х годов в архитектуре господствует эклектика, которая характеризуется окончательной утратой единства стиля, механическим сочетанием архитектурных стилей различных эпох и направлений от византийского и древнерусского до ампира в постройках любого назначения, будь то частный особняк или общественное здание выразительность архитектурного образа создавалась за счет внешней декорации, привлечения для оформления фасадов и интерьеров самых разнообразных стилистических мотивов. Возрождение архитектуры многие зодчие видели в обращении к русскому национальному искусству и древнерусскому зодчеству, так архитектор А. В. Никитин в 50-х годах построил в Москве так называемую «Погодинскую избу», где использовал элементы деревянной крестьянской архитектуры. Страница 512. В 70-х годах тенденция, ориентировавшаяся на народное деревянное зодчество, проявляется в творчестве В. А. Гартмана и И. П. Рупета Петрова. Рапетовский русский стиль – один из вариантов так называемого псевдо-русского стиля, получил широкое распространение в 70-х-80-х годах в строительстве деревянных особняков, дач, небольших городских домов. В псевдо стиле построены верхние торговые ряды в Москве на Красной площади, здания городской думы и исторического музея. В конце XIX – начале XX века зодчие ищут архитектурную форму, которая отвечала бы функциональному назначению сооружения. С этой целью организуются выставки, знакомящие посетителей с достижениями отечественной и иностранной архитектуры, открываются общества содействия архитектурному образованию и так далее. В архитектуре появился новый стиль модерн с широким применением достижений новейшей строительной техники, введением отделочных материалов в архитектуру фасадов и интерьеров. Широко начали использовать каркасные системы железобетонных конструкций в строительстве многоэтажных сооружений, практиковались оригинальные конструкции лестниц, балконов, нависающих карнизов, крупных витражей, разнообразные формы окон и так далее. Модерн широко использовал декоративную живопись и скульптуру. В практике архитектурных сооружений создаются живописные панно, наружу, на фасад здания выносятся изразцы. Поиски нового были характерны и для неорусского стиля в архитектуре, ориентировавшегося на древнерусское и народное искусство на освоение наследия национального зодчества, неорусский стиль, особенностью которого был контраст внешнего облика здания с его реальным назначением, оказал немалое влияние на развитие русской дореволюционной архитектуры и даже на архитектуру последующих десятилетий. Несостоятельность и искусственность модерна определили поворот к неоклассицизму с его цельностью и продуманностью замысла, законченностью и изысканностью форм. Однако коренного перелома в русскую архитектуру неоклассицизм не принес. Лучшими произведениями неоклассицизма были архитектурные сооружения и проекты И. В. Жалтовского, здания Газбанка в Москве.